Глава 16 Шелест, оценивающий окинул взглядом медсестру. стройную девушку слегка помятым халате с аккуратно собранными хвост-каштановыми волосами. «Новенькая, что ли?» «Вчера и позавчера вроде бы другие были». Хрипло спросил он, пока она поправляла ему подушку. «А пан говорил, вас всего две». «Да, сегодня приняли». Девушка улыбнулась, ловко ставя капельницу. «Меня Катей зовут». Шелест заметил, как её пальцы слегка дрожат при работе. Опытные медсёстры так не нервничали. Значит, и правда новенькая. «Панк позвал, что ли?» Продолжал допрос мужчина, наблюдая за её реакцией. Катя на мгновение замерла, затем быстро кивнула. «Да, да, знахарь. Я из свежаков. Раньше тоже работала медсестрой». Шелест прищурился. Слишком уж гладко звучало это объяснение. Он перевёл взгляд на её руки. Чистая, ухоженная, с длинными ногтями. Не похоже, что она только что измит персонала. Те даже в их время ногти стригли коротко. «Ладно, Катюша». Он нарочито грубо хлопнул ее по бедру здоровой рукой. «Будешь меня лечить? и Веди себя поприличнее. А то, знаешь ли, я мужчина слабый, могу и не устоять». Девушка резко отпренула. Ее лицо покрылось краской. «Я… я ничего такого и не думала вы что?» Пробормотала она, поспешно собирая инструменты. Как только дверь закрылась за ней, шелест дотянулся до кнопки вызова. В голове уже складывался план. Эту Катю нужно было проверить в первую очередь. Слишком уж вовремя она появилась. Да и не похожа она на ту, кем себя выставляет. Ах, интересные же времена настали. Пробормотал он, наблюдая, как на его культе пульсирует новые кровеносные сосуды. Он оглядел палату. Стены, окрашенные в бледный зеленый цвет, местами покрылись желтоватыми разводами от сырости. Узкое окно под потолком пропускало скупые солнечные лучи, играющие на металлических спинках кроватей. В углу стояла еще стандартная больничная койка с потрескавшимся пластиковым изголовьем, застеленная чистым бельем. Соседей у него пока не было. Рядом – тумбочка из светлого дерева с глубокими царапинами по бокам на которой стояла жестяная кружка и книга в потрёпанном переплёте. Чтобы лежать было не скучно На стене напротив висел щит с медоборудованием. Пульсоксиметр с потрескавшимся экраном, тонометр с перекрученным шлангом, аптечка первой помощи с полупустыми отделениями. Впрочем, лекарства тут были особо и не нужны. Грибок сам хорошо справлялся с лечением. Осталось лишь пить живец. Горох, да, если сильно болит, могли уколоть спек. Раз в день заходил с снахарь, водил руками над культёй, хмыкал и уходил. Особое внимание привлекала правая стена, где на специальных крюках висели личные вещи шелеста. Потёртая тактическая разгрузка, чудом уцелевший после боя кожаный ремень с пряжкой и, главное, его клевец, тщательно очищенный кем-то от крови. О стерильности тут не беспокоились. В воздухе стоял знакомый больничный запах, антисептик, лекарство. Из динамика в углу тихо лилась какая-то мелодия, заглушаемая периодическим гулом генератора за стеной. На подоконнике кто-то поставил жестяную банку с полевыми цветами. Шелест вспомнил медблоки там, в прошлой жизни. Он полулежал на белоснежном пластиковом ложе. Мягкий пластик плотно охватывал все его тело с боков, не давая упасть. Перед глазами лежала полупрозрачная гнелограмма со схематическим изображением белого человечка, изрядно разукрашенного красными и желтыми пятнами. «Кадет Эндрю Томпсон!» Шелест поморщился. Он ненавидел свою фамилию. «Повреждение не некритичное, жить будешь». «Я в этом не уверен». Раздался сбоку суровый властный голос. Кадет скосил глаза и увидел ректора Академии, высокого, мускулистого мужчину средних лет. «После выписки ко мне в кабинет. Будем решать, что с вами делать». Он твердым шагом покинул медблок, оставив Дока накладывать оборудование на тело покалеченного кадета. Аптечки пищали, проводя диагностику, и выводили информацию на голый экран. Минут через пятнадцать Док закончил диагностику и с интересом посмотрел на результаты. «Взорвать склад с тактическими минами и остаться лишь с царапинами?» «Мне специально». Тут же включил дурака Шелест. «Это случайность. Мы перепутали ангары» мне до лампочки!» – захохотал док. «Прибереги от маски для ректора. Через два часа они тебе пригодятся». Он поднялся и набрал команду на своем браслете. Края ложа приподнялись чуть выше тела, закутав кадет на манер куколки-бабочки, только с открытым верхом, и залили его тело прозрачным медицинским гелем. Он практически мгновенно превратился в довольно плотное желе. Сверху завис медицинский трон и залил ложа ярким синим светом. Шелест не чувствовал тела, лишь лицо осталось открытым, позволяя дышать и смотреть вверх. «До встречи через два часа!» – донеси до него голос дока «Можешь поспать». «Поспишь тут, как же». Шелест прокручивал в голове разговор с ректором. Нужна была правдоподобная история. Зачем три кадета ночью полезли на склад тактических Минфедерации? То, что это была случайность, кадет не собрал Умник подбил его и оперов выкрасть старый головизор. Ему там нужны были какие-то электронные блоки. На ночью бравая троица перепутала ангары, а неуклюже умник еще и умудрился активировать защитный контур. В общем, все трое были в глубокой заднице. И если отчисление было еще небольшой бедой, то возмещение стоимости боеприпасов и ремонта ангара ставило их в более плачевное состояние. За размышлениями два часа пролетели быстро. Дрон выключил синий свет и распылил растворитель. Гель едва слышно хрустнул и рассыпался невесомой пылью. Чувствительность вернулась. Шелест не чувствовал ни малейшего недомогания. «Ну что, сынок?» – обратился к нему ваш Эджидок. «Удачи тебе, у ректора. А сейчас пшел вон с блока». Хадид вздохнул и пшел вон, как ему посоветовал Док. В коридоре к нему присоединились друзья. Виноватоглядевший опера и шестиглазый тощий умник. Чем бы не закончился разговор, они решили держаться вместе. К их удивлению, разговор прошел вполне прилично. Вопреки ожиданиям кондетов Риктор не стал заострять внимание на нанесенном ущербе. Его больше интересовало, как они умудрились проникнуть защищенный ангар с минами. Опер подробно рассказал про свой план. Умник поведал о том, зачем ему понадобились запчасти от старого головизора. Ну а Шелест... Шелест каким-то образом был выставлен как руководитель всего этого непотребства. В результате этого возмутительного и недостойного высокого звания кадета происшествия Шелесту доверили командовать отделением. Оперу посоветовали углубленное изучение диверсионного и разведывательного дела, а умнику выделили небольшую лабораторию, посоветовав не воровать старый хлам, а делать официальные запросы в деканат. Шелест вздохнул, вспоминая былое и сам не заметил, как погрузился в сон. Во все времена, будь это хоть доисторическая эпоха, хоть век космических путешествий, сон всегда был лучшим лекарством. А Опер, выйдя из больнички, потянулся, вдохнул свежего воздуха и первым делом отправился нет, не по делам Вспомнив про Бабу Машу, он решил, что пришло время пожрать. Ну и заодно разузнать, чего интересного. «Такие женщины всегда знают много», — подумалось ему. Хозяйка встретила его радостной улыбкой. Ее ночлежка совсем не пострадала, и она уже была готова накормить дорогого гостя. На столе тут же появился обед. Опер устроился за деревянным столом в углу заведения, которое баба Маша называла его местом. Стол был исцарапан, но чист, а скатерть пахла свежестью. Перед ним стояла свежая домашняя еда. Миска дымящейся ухи, наваристая, с кусками рыбы, картошкой и душистыми травами. Рядом краюха свежего хлеба, таки маневшего хрустящей корочкой И, конечно же, граненый стакан с домашним квасом, по стенкам которого стекали пузырьки. Ешь, родимый, с дороги-то как надо подкрепиться. Баба Маша подбегнула, ставя перед ним еще и тарелку с солеными огурцами и грибами. Вчера вон кластер соседний с озером обновился. Так мужички успели до страстей уйти, рыбки принесли. А я сразу ушечку наварила. Больно она у меня хорошо выходит. Нескромно похвасталась женщина. Опер не заставил себя ждать. Первая ложка ухи отправилась в рот, и он чуть не застонал от удовольствия. баб Маша, ты волшебница. Как ты умадреешься в этом аду так готовить? Уха у тебя и правда хороша», — бурчал он, откусывая кусок ноздреватого хлеба. «Вот смотрю на тебя. Баба, ты молодая, с виду», — продолжил мужчина. «А всё как старуха себя ведёшь». Баба-маша расхооталась, усаживаясь напротив. А я, милок, ещё при царе горохе стряпать научилась. Тут главное, чтоб душа была в деле. А что веду себя так, так я же правда старуха. Только тело примолодилось. А дух-то куда деть? Вот то, то же. Вот я и сижу тут, сплетни как положено собираю. И вас почую. Опер ухмыльнулся, закусывая уху хлебом. Ну, раз уж душа у тебя такая щедрая, да все знающие. Может... И слухами поделишься». Баба Маша наклонилась ближе. Ее в глазах блеснули хитро. «Ох, милок, да у меня их как грязи за баней. Только вот, какие тебе нужны?» Опер сделал вид, что задумался, от отхлебывая квас. «Да вот, про вчерашнее нападение. Кто-нибудь подозрительно у тебя ночевал? Или, может, слышала кто в тобой новенький объявился? Или из старых кто чего болтал? После твоего пива языки-то длинные могут быть, а?» Баба Маша прикрыла рот ладонью, оглядываясь по сторонам, и прошептала. «А ты знаешь, был тут один чудак, не местный, видать. Сидел в углу, всё что-то будто высматривал, а глаза злые-злые и хитрые у него. А как шум начался, так сразу и смылся. Дня за три до всего объявился, и, главное, ел мало и почти не пил. опер насторожился Запомнила, как и выглядел. «Да уж». Высокий, худой, в очках, и главное, она понятила голос ещё сильнее. Руки чистые-пречистые, как у знахарей, видно сразу, не рейдерон. Может, из института кто? Или начальство какое? Опер отложил ложку. Чистые руки тут и правда редкость. У него самого он, вечно грязные, побитые в мозолях. И куда он смылся? Боба Маша развела руками. А кто же его знает? Только вот... Она хитро прищурилась. Перед уходом он про выхода и входа у ребят спрашивал. Мол, как тут с режимом, как пропуска проверяет Опер откинулся на спинку стула, мысленно соединяя факты. Высокий, чистые руки, интерес к режиму пропускному. Неспроста он тут объявился. «Маша, ты золото!» Он быстро доел уху и встал, оставляя на столе пару горошин. за дым неплохо отвалили. «Этот чудак, возможно, именно тот, кого мы ищем». «А с кем из местных встречался, не знаешь?» Баба Маша схватила горох и сунула его за пазуху. «Только смотри, Опер, осторожней. Такие чудаки обычно не одни ходят. А вот кто из наших с ним ни того, родной не видала. Вы их прижучьте поскорее уж. Сил нет страх этот терпеть». Опер, уже выходя, криво ухмыльнулся. «Не переживай. Я ведь тоже не один. Найдём его и причучим». И, хлопнув дверью, вышел наружу. Теперь можно было и к псу со Свеном наведаться. Первым делом решил навести пса. Свен, по словам бабы Маши, возвращался только к вечеру. И где таскался в остальное время, она не знала. Вчера Опер видел его на стене, но поговорить не успел. Вот и сейчас торопиться не стал. Вечером за кружкой пива спокойно наговорятся. С этой мысли он свернул в переулок и вскоре вышел к дому рейдера. Тот встретил его сонным. Злохмаченный, уставший, он хмуро кивнул, приглашая десантника внутрь. «Как там анимешка? Шелест?» Наливая себе кофе, спросил пес. Опер, скинув куртку на крючок, развалился на потрепанном кожаном диване, с хрустом разминая шею. «Шелест жив-здоров», – буркнул он, поднимая дымящуюся кружку. «Рука уже отрастает, брюжет, как старый дед. а Вот с анимешкой». Он сделал глоток, морщись от горечи неразбавленного кофе. «Не всё так просто». Пёс, зевнув, плюхнулся напротив, закинув ноги на журнальный столик. но ну, и и?» «Она всё-таки под гипнозом была?» «Или это её родной бзик нас предавать?» «Гипноз». Опер постучал пальцем по виску. Оса копнула глубже. Кто-то убедил её, что так нужно. «Она там снимает блоки сейчас вроде как». Рейдер свистнул, откидываясь на спинку кресла. «Влепили, так влепили. А главное, зачем? Стаб у нас не богатый. Ну, это я не знаю». Хоппер мрачно усмехнулся. «Я тут человек новый, не могу знать. Зачем вас под ноль хотят свести? Но знаешь, что самое весёлое? Баба Маша сегодня рассказала интересную сказку. Перед нападением у неё ночевал тип. Чистые руки, очки. Интересовался, как тут до да что. Пёс резко выпрямился. Тип, говоришь, странный. Ты думаешь, это он? Тот самый? Кто ещё станет спрашивать про всякое такое, да перед нападением? Опер допил кофе и поставил кружку с грохотом на столик. Кроме этой скотины или его дружков некому. Пёс нахмурился. И куда он делся? Того не я, не Баба Маша не знаю. Не отчитался он ей. Оплатил, говорит, три дня и ушёл. На пост я ходил, там его тоже не видели. Или глаза отвёл как, или затихарился где-то. В комнате повисло молчание. Пёс медленно провёл рукой по лицу. «Чёрт! И где теперь эту паскуду искать? Ведь верить любому страшно. И ты, и я можем его игрушкой оказаться». Опер встал, хрустя костяшками пальцев. «То-то и оно, друг мой собач, то-то и оно». Пёс мрачно ухмыльнулся, доставая из-под дивана пару бутылок пива. «Ничего, не таких ловили. Давай лучше по пиву». Опер кивнул, беря бутылку. а давай Сколько можно носиться без остановки? Отдохнуть тоже надо. Может, тогда и девок позовём? Пёс уже свинтил крышку со своей и сделал большой глоток. Не-не. Опер распахнул дверь. Мне потом масса кое-что открутит. Так что давай в тесной мужской компании посидим. Оба заражали над двусмысленной шуткой. Разговор закрутился вокруг женского пола. Опер рассказывал про представительность других рас и планет. Пёс только цокал языком от их описаний. Потом общение плавно перешло на оружие. И тут пёс только что зависливо не выл от желания обладать хотя бы одним образцом. Руберы. Да что там руберы? Элита вы боялась подойти к стабу, не то чтобы нападать. Сидели они ещё долго. Опер решил, что пора закругляться, лишь когда за окном стемнело. «Пойду я. Мне к Свану ещё заскочить надо. Да вещи кося перенести». Отказ, она сказала, не примет. Пёс проводил его до двери, и мужчина шагнул за порог. Тёмные переулки стаба оказались пустынными. Лишь редкие фонари, питаемые дизель-генераторами, отбрасывали неровно круги света на разбитый асфальт. Опер шёл не спеша, разминая затекшую шею. Пиво дало лёгкую расслабленность, но боевые рефлексы никуда не делись. Первый сигнал тревоги прозвенел в голове, когда тряпка, висевшая на заборе у стены, дёрнула слишком резко для ветра. Он замедлил шаг. Пальцы сами собой потянулись к обыре. Но среагировать он не успел. Удар пришелся сзади, что-то тяжелое и тупое врезалось в затылок. Глаза тут же заволокло черной пеленой, ноги подкосились. Из темноты вышли двое. Первый – высокий и крепкий, в маске, с монтировкой в руках. Второй – высокий и худой, на носу блеснули очки. «Быстро, в багажник его!» – прозвучал спокойный голос. Опер попытался сопротивляться, но тело не слушалось. Чьи-то руки грубо затянули мешок на голове, перехватили запястья пластиковыми стяжками. «Вас найдут», — прошептал он, чувствуя, как сознание уплывает. В ответ раздался лишь тихий смех. «Никто ни тебя, ни нас не найдет, даже не думай». Последнее, что почувствовал Опер, был укол в шею. И потом опустилась тьма.